Приехав домой, я повалился в постель. Поликарп, предложивший мне раздеваться, был ни за что, ни про что обруган чертом. — Сам черт! — проворчал Поликарп, подходя от кровати. — Что ты сказал, что ты сказал? — скочил я. — Глухому попу и обедне не служат. — А, ты еще смеешь говорить мне дерзости? — задрожал я, выливая всю свою желчную обед на волоке. — Вон! Чтобы духу твоего здесь не было, негодяй! Вон! И не дожидаясь, пока человек выйдет из комнаты, я повалился в постель и зарыдал, как мальчишка. Напряженные нервы не вынесли. Бессильное злоба, оскорбленное чувство, ревность — все должно было вылиться так или иначе. — Муж убил свою жену! — горланил мой попугай, яроша свои жидкие перья. Под влиянием этого крика мне пришла в голову мысль, что Урбинин мог убить свою жену. Засыпая, я видел убийство. Кошмар был душащий, мучительный. Мне казалось, что руки мои гладили что-то холодное, и что стоило бы мне только открыть глаза, и я увидел бы труп. Мерещилось мне, что у изголовья стоит Урбенин и глядит на меня умоляющими глазами. После описанной ночи наступило затишье. Я засел дома, позволяя себе выходить и выезжать только по делам службы. Дело у меня накопилась пропасть, а потому скучать было невозможно. От утра до вечера я сидел за столом и усердно строчил или же допрашивал попавший в мои следовательские когти лют. В Корнеевку, в графскую усадьбу, меня более уже не тянуло. На Ольгу я махнул рукой. Что с воза упало, то пропало. А она была именно тем, что упала с моего воза и, как я думал, безвозвратно пропала. Я не думал о ней и думать не хотел. Глупая развратная дрянь, третировал я ее всякий раз, когда она во время моих усиленных занятий появлялась в моем воображении. Изредка разве, когда я ложился спать или просыпался утром, мне приходили на память различные моменты из знакомства и непродолжительного житья моего с Ольгой. Мне вспоминались каменная могила, лесной домик, в котором жила девушка в красном. Дорога в Тенево, свидание в пещере, и сердце мое начинало усиленно биться. Я ощущал щемящую боль, но все это было непродолжительным. Светлые воспоминания быстро стушевывались под напором тяжелых воспоминаний. Какая поэзия прошлого могла устоять перед грязью настоящего? И теперь, покочев с Ольгой, я далеко уже не так глядел на эту поэзию, как прежде. Теперь я глядел на нее, как на оптический обман, ложь, фарисейство, и она утратила в моих глазах половину прелести.